Глава 32. Сейчас они видят. Он проснулся под сложенным парусом в том углу норвежского склада, куда сваливали всякий хлам, все еще наряженный для конфирмации, продрогший и голодный. Августовская ночь была такая же зябкая, как и светлым светлая июньское, хотя первая из-за темноты казалась теплее. Его разбудили крики на норвежском и ляск инструментов и железок, которые волочили по полу. Он, незамеченным, вышел через заднюю дверь и вошел в серое царство, сельдяное и сырое. Дома и корабли поглотила морось. Он прошел на норвежский причал и увидел, что шхуна и все суда-сёдоля исчезли. В Норвега брачная ночь выдалась короткой. Затем он поспешил, как в Авыти, но там все спали мертвым сном, точно так же, как в мадамином доме. Он бродил по косе, всеми покинутый. Народу на улице было мало, и за работой мало, не считая норвежцев, плотников и бондарей, которые трудились, не покладая рук, за приоткрытой дверью склада. От них потоком выходили бочки, открытые, без крышек, их расставляли на сельде-засолочном помосте двое подростков, и Гест смотрел, как эти бочки заполняются там дождевой водой. С неба ничего не лилось, но сама атмосфера была как будто напитана осадками. Глаза не видели капель, пока они не проступали на шерстяной материи пиджака. Он почувствовал, что у него промокли плечи и спина, и укрылся в лавке. Но, ты так и будешь ходить в костюме для конфирмации до самой свадьбы?» И хохот. Это Бальдвин Пухлый. Они, как обычно, торчали в лавке, великие башмаконосцы, ханцы Бальдвин. Она была их главным местом действия. Здесь они узнавали все истории, и то множество сведений о разных лицах, которые служило им духовным топливом. На все лады, словословия и расхваливая этот магазин, семейство Трюма а по большей части самого Тони, сидящего за прилавком обладателя красивого подбородка, сына самого торговца. Они сделались в лавке желанными гостями и угощались за счет товарищества Крона рюмочкой-другой и печеньем. И это при том, что Тони был еще более скволыжным угощателем, чем его отец-торговец. Тому, кто покупал у него рюмку Бреневина, Она обычно отмерялась с такой скрупулезной скупостью, что ее нельзя было ни назвать полной, ни пожаловаться, что налили лишь половину. Гесту больше всего хотелось развернуться в дверях и уйти, но он настолько промок, продрог и проголодался, что решил смириться и вошел в царство насмешек, словно селедка в сеть. «А я раньше не видел, чтоб сиротинушка убогая с бантиком ходила!» «Хо-хо-хо-хо!» — -хо -хо", захохотали они. Гест прошел мимо к прилавку, достал десятикроновую купюру и попросил Кандиса на одну крону. Бумажные деньги уже вошли в употребление, и лишь неделю назад торговец снял запрет на них в своей лавке. Но до первого исландского мини-маркета было еще далеко. Здесь нельзя было купить ни стакан кофе, ни кусок хлеба, лишь муку в кульке да кофейной бобы в мешках. Острословы ненадолго прикусили языки. У них самих купюр в карманах не водилось, но быстро нашлись и обрушили на мальчика град насмешек, пока Тони отпускал ему Кандис. «Ты ведь не дашь ему все пособие от общины на прососать!» Гесту такие реплики были, как с гуся вода. За последние недели он и не к такому привык. К тому же он теперь был человек конфирмованный, у него были более масштабные заботы. Значит, его мечте о купеческом житье конец? Ему никогда вновь не стать копом? Он засунул сдачу в карман, забрался в угол и стал там сосать свой завтрак. Что-то подсказывало ему, что надо еще подождать здесь, тем более, что в лавке погода была дождливая Наконец, дуэт комиков оставил попытки задеть Геста и возобновил предыдущий разговор, полностью посвященный вчерашнему застолью. Кто первым вырубился, кто кого подцепил, да кто кого побил. Как будто прошла целая неделя. Они говорили об этом пиршестве, как о давно минувшем событии. Как уже говорилось, ни Ханса, ни Бальдвина на свадебный обед не пригласили, а вот Тони там был и почти все знал. «А кто этот щекастый, у которого такой цилиндр, как труба?» «Это Коп, папин приятель, торговец Фагю Рейри», — ответил Тони. «Ничего о себе! Такой толстый и шикарный», — сказал Бальдвин. «Да, папа говорит, его так разнесло Постойка, он ведь у вас ночует». «Да, только он уехал. Они уехали, папа с ним». «Фагю Да, они на пароходе поплыли, на норвежском. А тот вчера и пароход был? Да, правда, это был парусник, но с паровым двигателем. Очень быстроходный. Я это пропустил. А что они затевают? Коп хочет начать промысел селедки и разместить его здесь. Вот как? Да, сейчас они видят в этом выгоду. Несмотря на юный возраст, по натуре Ханс и Бальдвин были консерваторами, Как юмористы, они привыкли иметь дело с постоянными величинами? Миром, каков он есть и был всегда. Поэтому всяческие перемены были им неудобны. Смех первая жертва любой революции. И сейчас лица приятелей приняли неописуемое выражение, надо ли им воспринимать всерьез всю эту возню с селедкой? А когда это будет? спросил Ханс. Я слыхал как можно раньше. Разве он не акулу промышляет? Да! Но он говорит, что будущее за селедкой. Он и папе это говорит, но мой старик упрям. Хотя сейчас он тоже уже во всем этом крутится. Да, сейчас все крутятся, как вертушки. Да, все видят, что это дело доходное. Да, все, кроме Христосика и злощины. И все захохотали. Их это рассмешило. Даже Тони, сын торговца, смеялся. Даже насмешники над селедкой. С такой чудовищной скоростью они приспособились к новой эпохе. Таким образом, Коса незаметно передвинулась на новое место, и даже в лавке стали смеяться над акулоловами. Этим оплотом старины и оппозиции норвежцам. Селедка победила акулу. Этого не отрицали, просто не хотели признать. При этих словах дверь отворилась, и низкорослый хрипоправитель перенес одну ногу через высокий порог, а вторую оставил за порогом и крикнул внутрь лавки. «Ну, ребята, как все? Стурартова! «Скоро селедка будет, к нам мандель плывет, и брюхо у него шире, чем даже у китового сторожа». «Тогда Сусане надо раздеться и лечь в постель», — отозвался Ханс. И лавку снова заполнил хохот троих мужчин. «А, это вы!» — спросил хрипоправитель, на миг сощурив глаза, а потом исчез. Реакция Харфстейна и нотки разочарования в его голосе, слегка напоминавшие сутенера, случайно забредшего к скопцам, Выбили шутников из колеи, и разговор с Тони окончился. Они поплелись прочь из лавки, а Гест успел прошмыгнуть вон за их спинами. Непогода закончилась, перед норвежским домом струились из тумана паруса, прекрасное словно будущее, словно то будущее, от которого мы пока еще даже Штевня не видели. Прекрасные, как сама надежда. Гест увидел, как хрепоправитель рысью бежит к причалу, Косалапы будто медвежонок, предвкушающий радостный, точно ребенок. Предвкушение стащило фартуки с крючков, вынуло ножи из ножен. Землянки и лочуги отворились, и мужики, жаждущие работы, и женщины, любящие труд, высыпали на туны. Словно кто-то только что вывесил эту новость на сайте seglo.is. Гест пошел вместе со всеми и прибежал на причал первым и поймал брошенный причальный конец. Он повеселил экипаж в костюме с бантиком, но ему это было трынь-трава, и он стал самым нарядным сельдераздельщиком века, по крайней мере, на неполный день, пока белый воротник не заляпался слизью. Начался праздник засолки, продолжавшийся до полуночи. Радость от работы была так велика, что мальчик позабыл и пропавший глазик, и глаза, плакавшие с женом вином. Ночью его привезли на убогой лочонке на Обвальский берег, и он явился к себе на хутор, смертельно усталый и ужасно голодный, и проглотил мясной суп и поприки. Потом ему три ночи снился коп. В первую из его сигары текла вода, во вторую — слезы, в третью — кровь. И так работа продолжалась еще 10 дней, а потом промысловый сезон закончился. Йохан Сёдаль хотел, чтобы все его суда вышли в море до 6 сентября. Пароходы поглотили большую часть той славной горы Бочек, остаток распределили по сельделовным шхунам. И вот все закончилось. Все склады закрыли, Все двери заперли, норвежцев в городке не осталось, кроме Эгерд Брансена и его двух китов, которые все еще болтались в дальнем конце фьорда, словно призраки минувшего века. Говорят, будто Арне Мандель при отплытии залез на грот мачту и громко пел горам и фьорду, вне себя от счастья, покуда Сусанна отдыхала под палубой. В мадамином доме царило народно-песенное спокойствие, как у пасторской читы и ее ребенка, так и у Магнуса, Хальдоуры и двух мадам и красавица-невеста и одноглазый младенец исчезли из дома. А потом так и оказалось. Утром 6 сентября налетел сильный шторм севера с дождем и градом. По окончании сказочного лета полного приключений и новшеств Старая Исландия завыла в дверных щелях и оконцах.